Глава 1. Русская рулетка или если у вас обнаружены. Сегодня стали доступными многие диагностические методы: ультразвук, томография, эндоскопия и прочее. И подтверждается циничное выражение врачей: был бы человек, а болезнь найдётся. Действительно, пришёл человек к врачу с одним. Например, после УЗИ выходит бледный, и в почке камень, и в печени киста, и полип в желчном пузыре. А ведь не болит ничего. Ходил и не знал. А теперь-то что делать? Это, кстати, одна из проблем всеобщей диспансеризации. Случайные находки, с которыми не ясно, что потом делать. Именно поэтому на Западе перечень параметров, которые должны проверяться при диспансеризации, ограничен и строго регламентируется. Прицельно ищут то, что при исправлении предотвратит болезнь. Например, полип толстой кишки или начальное повышение сахара. А что толку всем делать УЗИ печени или почек, если реальную проблему находит у одного из тысячи, а у 50% остальных обнаружится изменения, которые не имеют явной клинической значимости. Как старая история про чемодан без ручки. И нести неудобно, и бросить жалко. Без внимания уже не оставишь. Каскад дальнейших исследований может привести только к расходам и главное поселит вечную тревогу у пациента. Так что же у меня такое? Недаром врачи бьют тревогу. Необоснованные исследования нарастают как снежный ком, и при последнем анализе в США составили аж 30% от общего количества. И вот начинается. У меня случайно обнаружили первое узел в лёгких. Это частая ситуация именно в нашей стране, потому как флюорография и рентгенография органов грудной клетки в России проводится при диспансеризации, а в Америке нет. Оно и понятно. Мы ищем не рак легкого, а туберкулез, который у нас составляет 68 случаев на 100 тысяч населения, а у них всего 4. И вот туберкулез не нашли, а обнаружили единичный узел в легком. Ситуация встречается в 6% случаев. Что делать? Это может быть безобидное образование, а может и периферический рак легкого. В первую очередь не нужно паниковать. Если вы не курите, то шанс онкологии легких минимальный. У 90% случаев рак лёгкого это болезнь курильщиков. Если курите, то дальнейшая тактика зависит от дополнительных факторов риска, размеров узла и его характеристик. Даже в случае высокого риска статистически доказано, что почти 90% узлов имеют доброкачественный характер. Но с раком лёгкого шутки плохи. Это ведущая причина смерти от онкологических заболеваний, как у мужчин, так и у женщин. Женщины страдают раком груди значительно чаще, но его сегодня довольно успешно лечат. С раком лёгкого всё сложнее. Например, одна из его разновидностей мелкоклеточный рак. На момент выявления оперативному лечению уже не подлежит, только химия и лучевая терапия. Итак, алгоритм действий при случайно выявленном узле в лёгких следующий. Первое оценить риски. Это курение, курение и ещё раз курение. Нет безопасной формы курения. Доказано, что и сигареты, и сигары, и трубки, и даже жевательный табак вызывают не только рак лёгких, но и онкологию полости рта, тоже не сахар. У некурящих выясняют насчёт факта вторичного курения. Курит ли супруг или коллега. Такое вторичное или пассивное курение является официально признанным канцерогенным фактором. Стаж курения особенно опасен, если он составляет более 15 лет. Причём чем больше количество сигарет вы выкуриваете, тем больше риски. Если вы бросили курить, риск заболевания остаётся ещё долгие годы и окончательно нивелируется лет через 10-15. И всё равно риск в 2 раза выше, чем у тех, кто никогда не курил. Возраст. С годами шанс заболевания становится выше. У курильщика опасная черта проходит по 35 годам. Факторы окружающей среды и профессиональной деятельности. Профессиональный контакт с глём, асбестом, радоном, облучение. Помните о вреде частых компьютерных томографий. Все эти: "Доктор, у меня спина болит, давайте просветим, что у меня там", могут плохо кончиться. Небезопасное печное отопление, мангалы для поваров восточной кухни это профвредность, наследственность. Ни один вид онкологии не является исключением. Вирусы, никотин, другие канцерогены у кого-то вызывают болезнь, а у кого-то нет. очень важна генетическая предрасположенность. Наличие характерной симптоматики: кашель, одышка, снижение массы тела. На ранних стадиях ожидать развёрнутой симптоматики не приходится, но настороженность должна быть. Второе характеристики узла. В первую очередь это размер: больше или меньше 8 мм. Далее у рентгенологов есть свои критерии. Как они выглядят? Нам же важен третий критерий: растёт ли узел? Результат Если риск маленький, например, пациент 30-летний человек, который никогда не курил, и размер узла меньше 8 мм, то повторяют компьютерную томографию, не рентгенографию. Тут уж нечего облучение считать. Когда надо, тогда надо. Через год, а потом еще раз через год, узел не вырос и забыли. Другая история, если риск средний. Человек моложе 35 лет, с не очень большим стажем курения. При этом узел также менее 8 мм. Здесь наблюдения более плотные – через 3, 6, 9, 12 и 24 месяца. Если узел у такого пациента больше 8 мм, то поступают по-другому. Проводят позитронно-эмиссионную томографию – очень высокотехнологичный метод, мало где доступный – и пункционную биопсию. Если риск высокий, пациент старше 35 лет и курильщик со стажем, и узел большой, больного отправляют на операцию. во время которой биопсия показывает, что к чему. Но это случайно найденные узлы. Что же насчёт направленного скрининга на раннее выявление рака лёгких? Многолетний анализ всех данных обусловил единодушное мнение всех медицинских сообществ, пульмонологов и онкологов. А обычная рентгенография, которую у нас по-простому называют рентгеном, для этого не подходит. Исследование выбора компьютерная томография с низкой лучевой нагрузкой, но не всем Статистика показывает, что польза такого подхода перевешивает возможный вред. А он есть. То же облучение, случайные находки, которые влекут каскад ненужных исследований, а то и операций, только у курильщиков со стажем. Сейчас, правда, на подходе и другие методы скрининга, исследования мокроты и даже анализ крови. Опять-таки с лучшими, в кавычках, результатами у курильщиков. Медицинские сообщества Аризона замечают: мы тратим колоссальные усилия и ресурсы, чтобы предотвратить печальный исход. Вы же можете сделать это сами, бросив курить и ещё и в плюсе останетесь. Заметки на полях. Недавно в Израиле я посетил клинику, а заодно решился на расширенное обследование. Анализы делаю регулярно, но наличие факторов риска для развития болезни сердца как-то тревожило. А тут возможность провести бескровную в кавычках коронаграфию, посмотреть состояние сосудов сердца на мощном компьютерном томографе по специальной методике. Сделал. Через некоторое время доктор зовёт меня в кабинет и говорит: "Сильно беспокоиться не надо, но проблемы есть". Показывает на экран: "Вот ваша правая коронарная артерия. Всё чисто. Вот огибающая. Тоже чисто. А вот тут" разворачивает изображение. И я вижу, что основная артерия, питающая сердце, почти полностью забита. Да, вот здесь проблемы, говорит доктор и продолжает что-то объяснять. А я в ступоре от такой новости, продолжаю смотреть на экран, перебирая в голове, где и когда мне сделать операцию на сердце, и вдруг замечаю, что вверху на снимке стоит другая фамилия. Я постучал по плечу доктора, который продолжал что-то ворковать, и сказал: "Эй, доктор, я ведь не шульц. Да? Удивился доктор. А кто же? Я Месников. А, ну и слава богу, отреагировал он. Вот ваши снимки. У вас всё хорошо. Второе. Камни желчного пузыря. При нынешней доступности УЗИ камни желчного пузыря как случайная находка встречаются очень часто. Несколько лет назад обследовали всё взрослое население одного небольшого итальянского городка. и выявили бессимптомные камни почти у каждого десятого. И что прикажете делать? Оперировать всех подряд? В России подход до сих пор именно такой, будто мы самые богатые. В странах, которые тратят на своё здравоохранение в 3 раза больше, чем мы, поступают иначе. Там случайно выявленные камни не удаляют профилактически, а делают это только если развивается симптоматика, например, желчная колика. Резоны Шанс, что такой камень тебе потревожит, довольно мал, менее 10%. Тогда зачем оперировать 9 человек зря? Чтобы предотвратить желчную колику у одного, это не только дорого, но и операция есть операция, и может быть черевато хирургическими осложнениями. Хотя сегодня их процент очень мал, но всё равно больше нуля. Перспективнее проводить профилактику камнеобразования. Для этого надо знать факторы риска, которые к нему приводят. Это возраст и пол. С возрастом шанс увеличивается, особенно у женщин. Беременность, ожирение. Например, если в американских лицензионных экзаменах вопрос начинается так. 40-летняя полная женщина, перенесшая три беременности, дальше можно не читать и сразу искать в ответах вариант с камнями желчного пузыря. Наследственность. Куда без нее? Женские половые гормоны. эстрогена, в том числе и те, что содержатся в противозачаточных таблетках. Некоторые антибиотики. Например, любимый во всех больницах цефтриаксон Рацефин. Настолько популярен и в американских госпиталях, что его там прозвали витамин R. Диабет, цирроз, эпизоды голодания и быстрой потери веса. Многие спрашивают: "А можно ли эти камни растворить?" В принципе, можно, но принимать препарат надо много месяцев, и эффект весьма слабый. Да и зачем? А вот защитные факторы, предупреждающие образование камней, есть. Диета, богатая растительным маслом, белками растительного происхождения, аскорбиновой кислотой, а также кофе. Да, да, опять кофе хорош, не только для печени, но и для предупреждения камней. Из лекарств так называемые статины, которые применяют для снижения холестерина. Вообще мы до сих пор толком до конца не знаем, как они действуют. Камнями амбот препятствуют, остеопороз, ослабление структуры кости уменьшают, даже старческое слабоумие предупреждают. Но с ними и диабет чаще, и катаракта, а без них сердечников тоже никак. Польза перевешивает все, но. Ещё кое-что из российской действительности. Любимое утверждение врачей УЗИ: "Вижу у вас хлопи или даже пирия". Но добро бы видел и молчал, ни о чём это не говорит с практической точки зрения. Так ведь ещё и лечить это начинают, бады всякие. Третье. Кисты печени. Другая случайная находка при проведении УЗИ киста печени. Её можно найти у 1% людей. Термин киста обозначает полость, которая обычно состоит из стенок и содержимого. Подобная находка у человека, не имеющего никаких жалоб, как правило, не влечёт никаких действий. Однако некоторые неприятные болезни также могут иметь похожую картину. Это и онкологические процессы, и инфекции, паразиты, и некоторые наследственные заболевания. Поликистоз почек часто сопровождается поликистозом печени. Хорошая новость. Сегодняшняя аппаратура позволяет достаточно надёжно отличать доброкачественные кисты от других заболеваний. Для сложных случаев есть компьютерная томография и, как последний довод, пункция. Может ли простая киста это официальное название доброкачественных кист? Конечно же, перевод с английского. Так вот, может ли простая киста вызывать какие-либо симптомы? Если киста большая, то может появиться боль в животе, тошнота, чувство переполненности и тому подобное. Но ещё раз, симптоматическими бывают лишь небольшие кисты, не более 4 см. А самая большая выявленная киста вмещала 17 л жидкости. Вообще не представляю, как эта женщина ещё ходила. Кстати, кисты печени чаще встречаются у женщин. Мелкие кисты, меньше 4 см, своим хозяевам обычно никаких неудобств не доставляют и дальнейшего наблюдения не требуют. Если пациент с маленькой кистой всё же испытывает периодическую тошноту и жжёгу отрыжку, боли в животе, следует искать другую причину этих симптомов, например, гастрит или желчную колику. Кисты большего размера наблюдают раз в полгода на протяжении 2 лет. Если они не растут, Дальнейшие наблюдения не требуются. Если есть рост и появляются симптомы, беспокоящие больного, то пункция или лапароскопическая операция без большого разреза ведёт к надёжному излечению. Киста печени встречается у 1% пациентов, и если жалоб нет, как правило, не требует никаких врачебных действий. Эхинококковая инфекция также может приводить к образованию кист в печени. Это паразитарное заболевание, которое передаётся человеку через собак. коз, овец, верблюдов, лошадей и прочих. При этом кисты могут образовываться не только в печени, но и в других органах, например, в лёгких. Обычная инфекция много лет существует бессимптомно, и киста начинает проявлять себя по мере роста. Как правило, распознать ахинококовую кисту и отличить её от простой при УЗИ не представляет затруднений. К тому же, анализ крови на наличие этой инфекции поможет установить окончательный диагноз. Лечение подобных кист зависит от их структуры и размера: от простого наблюдения за ними или приёма противопаразитарных лекарств до пункции и хирургии. Существуют некоторые виды онкологии печени, которые тоже могут иметь форму кисты. Однако УЗИ прекрасно отличает их от простых кист. Для онкологии печени более характерны плотные образования со своими специфическими характеристиками. Однако и плотные образования в печени, найденные при случайном УЗИ, в подавляющем большинстве случаев имеют доброкачественный характер. Например, гемангиомы, разрастания сосудов в виде клубка, встречаются довольно часто, особенно у женщин. Вероятно, играет роль чувствительность этих образований к женским половым гормонам, эстрогенам. Тот же подход, как и в случаях с кистами, маленькие размером более 4 см тревог не вызывают и лечатся только если они быстро растут. Одно, но УЗИ не очень надёжно определяет именно гемангиому, поэтому подход такой: если у пациента уже было или есть заболевание печени или образование большое, его характер уточняется на компьютерной томографии. Если никаких настораживающих признаков нет и размер небольшой, достаточно повторить УЗИ пару раз с интервалом в несколько месяцев и при отсутствии тенденции к росту перестать беспокоиться. Кисты почек. Как и в случае с кистой печени, при случайном обнаружении кисты почки необходимо определить степень сходства с проблемным образованием. Обычно случайно выявляются невинные кисты, также называемые простыми. Их может быть несколько, иногда выявляются с двух сторон, и в противоположность ситуации с кистами печени, чаще встречаются у мужчин. Вероятность образования увеличивается с возрастом. простые кисты, даже множественные, выглядят совсем по-другому, нежели в случае наследственного поликистоза почек. Когда у пациента обнаруживают какое-либо образование, его в первую очередь беспокоит одно, а не рак ли это. Хочу успокоить. Если доктор сказал киста, значит киста. УЗИ надёжно определяет разницу Есть чёткая система признаков, по которой на УЗИ или компьютерной томографии определяется степень благонадёжности кисты и алгоритм действий при малейшем подозрении. Иногда и простые кисты могут вызвать осложнения, инфицироваться или кровоточить, но это редко увидишь даже в специализированных клиниках. Обычно за простыми небольшими кистами даже не следят. Хуже, если обнаружено плотное, а не полое, как в случае с кистой образования. пусть и небольшого размера. Здесь уже шанс столкнуться с раком почки достаточно высок, особенно если человек курит, имеет избыточный вес или диабет. Как правило, подобные опухоли себя долго не проявляют и на момент обнаружения могут представлять угрозу. Поэтому, если у человека осложнённая наследственность, как у меня, например, или сочетание факторов риска, надо проявлять определённую настороженность и вести здоровый образ жизни. Чтобы последний абзац не оставил осадка, следует упомянуть, что алкоголь имеет защитное действие от рака почки. Однако это не причина спасаться водкой. Про рак почки бабушка надвое сказала, а вот остальные виды онкозаболеваний в 5% случаев провоцируются именно алкоголем. Заметки на полях. Истории из жизни городской больницы. С тяжёлой автотравмой больной поступает в бессознании в реанимацию. И у него обнаруживают почечную недостаточность. На это может быть много причин. А тут при УЗИ обнаружен поликистоз почек. Всё сложилось. Наследственный поликистоз в таком возрасте с уже выраженными нарушениями функций почек к врачам не обращался, а тут с травмой попал в больницу. От тяжёлых травм больной всё-таки умирает. А вот на вскрытии врачей ожидает очень неприятный сюрприз. То, что на УЗИ принимали за огромные кисты, оказалось увеличенными почками. У больного камнями, которые неизвестно сколько пролежали в почке, закупорило мочеточники, причем казуистика с обеих сторон. Отток мочи нарушился, и почки стали раздуваться мочой с развитием острой почечной недостаточности. Вот так неправильно интерпретированная картина УЗИ привела к ошибочной тактике лечения. Конечно, травмы этого пациента были несовместимы с жизнью, но в ином случае такого больного можно было бы спасти. Про случайно обнаруженный при УЗИ камень почки мы уже разговаривали в книге о самом главном с доктором Мясниковым. Может он проявиться болью и другими проблемами? Может. Может пролежать всю жизнь немым и ничем себе не проявить? Может. Оперативное вмешательство на почке совсем не пустяк, поэтому решение принимается взвешенно. Если вы живете в городе, где доступна квалифицированная медицинская помощь, то и не надо ничего пока делать. Сложится так, что разовётся приступ, тогда и удалят. Только не забудьте предупредить врачей, что вы носитель камня. Пятое. Повышение внутричерепного давления. Любой врач-реаниматолог при словах повышение внутричерепного давления, так называемом ВЧД, сразу насторожится, ведь это грозный симптом черепной катастрофы. За этим может стоять внутричерепное кровотечение, опухоль мозга, аневризма, инсульт. травма и много других нехороших вещей. Таких больных интенсивно лечат, причём в условиях реанимации. У некоторых больных бывает повышение ВЧД без видимых причин, идиопатическое, так называемый псевдотумор в cerebrе. Но и в этом случае такое состояние может привести к потере зрения и требует интенсивного, хоть и амбулаторного наблюдения и адекватной терапии. Так что же тогда имеют в виду те доктора, которые на основании набора весьма неспецифичных симптомов направо и налево ставят диагноз повышенного вычеда, повышенного внутричерепного давления. Головная боль, головокружение, тошнота, повышенная утомляемость, синяки под глазами, метеочувствительность, снижение сексуального влечения. Вот неполный перечень этого набора, а у кого такого не бывает. Неудивительно, что такой диагноз поставлен половине нашего населения. В качестве подтверждения приводятся данные УЗИ или даже компьютерной томографии. Как же тут не поверить? Лечение предлагается такого же качества: иголки, прижигание полынными сигарами, пиявки, травы, валериана, боярышник. Доктора, имейте совесть. Книжки умные почитайте, что ли? Вы же не только разводите людей на ненужные процедуры и вселяете в них тревогу по поводу несуществующей болезни. Вы обрекаете на инвалидность тех, у кого действительно есть идиопатическое повышение внутричерепного давления. Головная боль и правда может быть ведущим симптомом. Обычно это интенсивная, обездвиживающая боль. Часто её описывают как самая сильная в моей жизни. И сопровождается она нарушениями зрения, двоением в глазах, выпадением полей зрения, потерей зрения, светофобией и тому подобное. Подтверждается диагноз исследованием глазного дна. отёк диска оптического нерва. Проведением люмбальной пункции иглу порядочного размера вводят в область поясницы в позвоночник и меряют давление, с которым вытекает спинномозговая жидкость. При этом на компьютерной томографии или МРТ не должно быть выявлено никаких иных причин для имеющегося повышения внутричерепного давления. Иначе это уже не псевдотумор cerebri, а вторичное повышение, при котором необходимо срочное хирургическое лечение. Таким больным необходимо ежемесячное наблюдение врача с обязательным исследованием глазного дна. Его даже фотографируют каждый раз, чтобы не пропустить прогрессирование. Потому что основная опасность этого заболевания потеря зрения. Лечение проводят специальными мачигонными средствами и гормонами. При отсутствии эффекта больным начинают заниматься нейрохирурги. Такие больные должны избегать некоторых лекарств, которые в свою очередь могут усугублять ситуацию. тетрациклин, доксициклин, витамин А, гормон роста. Теперь представим, что среди десятков тысяч неправомочных диагнозов повышенного ВЧД попадается человек, у которого оно действительно повышено. Его также будут лечить пиявками и валерианой. Кстати, любителям валерианы это небезопасная трава для печени. Классическая причина токсического гепатита. В доказательной медицине существует чёткая система критериев для постановки диагноза. Низкий уровень грамотности и ответственности тех наших врачей, которые лепят потенциально грозный диагноз всем подряд, ничего, кроме недоумения, не вызывает. Да ещё посмотрите, как они всё это подают и рекламируют, размешивают своё словоблудие медицинскими терминами, надёрганами из глав про действенное повышение ВЧД, обещает подтвердить свои выводы на УЗИ и томографии. Ни то, ни другое при идиопатическом заболевании не имеет решающего значения. И в конце, приходите в нашу клинику. Наши врачи кандидаты и доктора наук, избавят вас от болезни и так далее. Всё это к теме личного лицензирования врачей, всеобщей переаттестации на основании общемировых подходов, выхода из системы, где каждый врач может делать то, что хочет, где даже новые методические рекомендации продолжают отличаться от мировой практики, где поход пациента к врачу является воистину русской рулеткой. Доколе Шестое. Уреаплазма. Знакомое всем слово. Уреаплазма. Сколько скандалов, семейных драм и разводов на совести этого самого маленького на свете микроорганизма. На самом деле, микроорганизм здесь ни при чём. Здесь всё тоже наше отставание от мировой медицины и нежелание образоваваться и что-то менять. А в случае с уреоплазмой это еще и помножено на огромный бизнес лечения мнимых ЗПП, заболеваний, передающихся половым путем. Все дело в том, что уреоплазма является частью нормальной влагалищной флоры. Больше 60% всех взрослых сексуально активных мужчин и женщин являются носителями уреоплазмы. И носительство уреоплазмы в мире не лечат, это не болезнь. А у нас начинаются спекуляции, Ведь уреоплазма может вызывать воспаление малого таза и уретры. Может. А заболевание плода? Может. Тогда что же вы хотите? Лечить, лечить и лечить и себя, и партнёра, который или которая эту гадость откуда-то занёс или занесла. Только вот выше упомянутые воспаления могут быть списаны на уреоплазму лишь в единичных случаях. И то по принципу исключения, когда других кандидатов нет. Почувствуйте разницу. Сотни и сотни тысяч людей горстями принимают антибиотики и никому в мире неизвестные иммуностимуляторы. Подозревают своих близких в измене из-за нескольких десятков описанных неясных случаев. Вообще нет симптомов, не нужно лечение. Если симптомы есть, не отвлекайтесь на уреаплазму. Там скорее всего другая причина. Всё тоже можно сказать и о кандидозе. Молочница. Это заболевание встречается и у девственниц. Это не ЗППП. Около 6% девочек в возрасте до 12 лет и до 20% взрослых женщин являются носителями кандиды. Откуда? Вероятно, они попадают во влагалище из анального прохода, который располагается рядом. При исследовании микроорганизмы из влагалища и желудочно-кишечного тракта оказались идентичны. Конечно, секс может провоцировать развитие кандидоза, но в основном это приём антибиотиков. Повышенный уровень эстрогенов, приём противозачаточных препаратов, беременность, наличие диабета. Следует упомянуть и причину бактериального вагиноза бактерию с красивым названием гординелла. Я неоднократно видел, как её расценивали как бактерию, передающуюся половым путём, и лечили не только женщину, но и полового партнёра. Что надо знать про гординеллёз? Если у женщины нет никаких симптомов заболевания, её не надо лечить. Почти у половины женщин симптомы проходят сами. Гординелёз, хоть и не встречается у девственниц, не считается болезнью, передающейся половым путём. Секс возможно провоцирует симптомы, но чётких доказательств этому нет. Лечение полового партнёра проводить не надо. Седьмое. Эрозия шейки матки. Мы уже касались вскользь этой темы в первой части книги. Но поскольку я борюсь против мнимых диагнозов практически в одиночку, повторение будет уместным. Нет такой болезни. Не поймёт вас западный гинеколог, если вы придёте к нему на консультацию и спросите. Вот у меня в России обнаружили эрозию шейки матки. И что теперь с этим делать? Это физиологическое состояние, когда клетки эпителия, выстилающие канал шейки матки, выходят из просвета канала и покрывают небольшой участок снаружи на шейке. Отсюда правильное название этого физиологического феномена эктопия, расположение не на своём месте, а не эрозия изъязвление шейки матки. Этот эпителий из шейки по структуре другой, цилиндрический, и действительно выглядит ярким пятном, которое ошибочно принимают за язвочку. Особенно часто этот феномен встречается у подростков, у беременных и после родов. Крайне редко он может вызывать неприятные симптомы. Эпителий из просвета канала очень нежный и снаружи может быть аронимым. В этих единичных случаях применяют один из методов удаления этой эктопии криохирургию, лазер, радиочастоты, но не каждый западный гинеколог это видел. В общем, на этом всё в том мире, в нашем. Ну что в нашем? Вы отлично знаете Десятки клиник предлагают обнаружить и вылечить эрозию. Врачи говорят о необходимости предотвратить рак. Это очевидная глупость. Эктопия или по-другому эрозия никакой не предрак и вообще не болезнь. Ссылается на зарубежную литературу о методах лечения эрозии. И опять подмена понятий. Действительно, как мы упоминали, в единичных случаях желательно эктопию или эрозию удалить, но это в единичных случаях У нас предлагают это делать всем подряд и настаивают на обязательном лечении, запугивая бедных женщин серьёзными последствиями. При этом частные гинекологи выступают единым фронтом. Болезнь, предрак, инфекция, бесплодие лечить обязательно. Кандидаты наук с дипломами. Как тут не поверить? Поэтому, когда я говорю о действительном положении вещей с позиции американского доктора, женщину на меня смотрят с большим недоверием. Конечно, такой кусок медицинского бизнеса, такой выгодный миф, просто так никто не сдаст. Перестанем лечить эрозию и уреоплазму, как на хлеб с маслом и икрой зарабатывать. Опять вопрос о необходимости личного лицензирования и честной, жесткой переаттестации врачей. Желательно тех, кто сохранил совесть. Позову на помощь в Википедию. Там есть адекватная информация про эрозию. Хватит быть жертвами очередной русской рулетки. Восьмое. Эндометриоз. Вот это уже реальная патология. В норме так называемый эндометрий выстилает полость матки и только. При эндометриозе этот эндометрий может встретиться практически в любом месте женского организма. Есть несколько теорий его развития. Одна из них такова, что у некоторых женщин, особенно с генетическим к тому предрасположением, Частички ткани эндометрий идут как бы вспять, через маточные трубы выходят в брюшную полость и там уже распространяются далее. Теорию так и назвали ретроградная, то есть обратная менструация. При обычной менструации куски эндометрия выходят наружу. Здесь предполагают обратное движение внутрь организма. Встречается не так уж и часто, у 1% женщин, которые подвергались любой полостной операции, при которой патология и была выявлена. Факторы риска: наследственность, особенности фигуры, чаще у высоких и худых, действие женских половых гормонов, эстрогенов, раннее наступление менструации, поздняя менопауза, отсутствие родов, курение. Классические симптомы. Циклические приступы боли в животе, бесплодие, Болезненные ощущения во время секса, нарушение менструального цикла, хроническая усталость, симптомы со стороны кишечника, запоры, иногда наоборот, понос, боли в пояснице. Ввиду того, что и эти симптомы встречаются у многих и достаточно неспецифичны, диагноз эндометриоза часто ставят там, где его нет, и ещё чаще пропускают там, где он есть. Проблема в том, что точный диагноз эндометриоза может быть поставлен только хирургическим путём при проведении лапароскопии. Никакие УЗИ и томографии определяющего значения не имеют, хотя и полезны в некоторых случаях, в том числе определение эндометриомы, плотного или кистозного образования из эндометрия, например, в яичниках. То есть участки эндометрия в брюшной полости необходимо увидеть глазом, чтобы поставить окончательный диагноз. У нас в подавляющем большинстве случаев обходятся УЗИ, и это источник диагностических ошибок. А ведь правильный диагноз залог правильного лечения. Если у пациентки действительно эндометриоз, то препаратами выбора являются гормональные противозачаточные средства. Прогестерон, как один, так и в сочетании с эстрогенами другие гормональные средства, данозол и обезболивающие. Если лечение не помогает в течение нескольких месяцев, встаёт вопрос о хирургическом лечении, в тяжёлых случаях вплоть до удаления матки и яичников. Девятая. Шум сердца. Ещё недавно у врачей не было такой широкой возможности отправлять пациентов на УЗИ и другие анализы. Справлялись подручными средствами, то есть стетоскопом, точнее, фенодоскопом. Стетоскоп это древняя трубочка из арсенала старых врачей. Фонаендоскоп привычная нам всем врачебная трубка, от самых простых до навороченных с усилителями звука и прочее. У очень многих пациентов выявлялся шум в сердце. В зависимости от грамотности и сило воображения врача ставились разнообразные диагнозы. Иногда действительные, гораздо чаще мнимые, и пациент так и шёл по жизни как человек с патологией сердца. Сегодня, к великому сожалению, осмотр врача иногда, хотя нет, лукавлю, не иногда, а часто. Осмотр сводится к короткому разговору и получению направления на УЗИ, анализы, рентген и прочее. Если кто-то всё-таки по-прежнему представляет свой фонендоскоп к сердцу больного, как и раньше, выслушивает шумы, то по-прежнему не всегда верно их интерпретирует. Вкратце, что такое шум в сердце и откуда он берётся? Сердце состоит из четырёх полостей. мышечных мешочков, перекачивающих кровь по замкнутым кругам кровообращения. Между каждой парой и между ними и основными сосудами есть клапаны, обеспечивающие синхронную работу сердца-насоса. Если створки этих клапанов смыкаются плохо, и кровь движется по сердечным полостям завихрениями, то могут выслушиваться различные шумы и другие звуковые феномены. Предыдущее поколение врачей досконально в этом разбиралось, и диагноз ставился безошибочно. Потом в нашу практику пришёл ультразвук. Внутрь сердца стало возможно заглянуть. И всё меньше медиков сохраняет врачебное искусство правильной аускультации пациента. Один старый доктор любил говорить: "Ультразвук нужен лишь глухим врачам". Некоторые шумы и другие звуковые феномены при аускультации однозначно указывают на проблему. Другие можно интерпретировать по-разному. Наиболее часто встречается так называемый систолический шум. Он может выслушиваться у абсолютно здорового человека. В этом случае мы говорим о функциональном шуме, а может быть и признаком определённой патологии. В противоположность ему, так называемый диастолический шум всегда отражает структурные изменения, встречается значительно реже, и не все врачи умеют его правильно выслушивать. Есть определённые приёмы, позволяющие выявить доброкачественный характер систолического шума. Однако большинство врачей не заморачиваются и сразу направляют пациента на эхокардиографию, которую у нас по-простому называют эхо. Слов нет, это прекрасный и достоверный метод, особенно в опытных руках. Но, во-первых, исследование стоит немалых денег. Стоимость аппарата и его амортизация, зарплата врачам, расходные материалы И должно проводиться по показаниям для подтверждения диагноза, который уже заподозрил врач, а не по принципу поглядите, чего у него там. Во-вторых, и на эхо могут выявиться детали, которые не всегда можно трактовать однозначно. Итак, доктор услышал у вас систолический шум, послушал сидя, стоя, попросил присесть на корточки, задержать выдох. То есть выполнил все приёмы, позволяющие отделить функциональный систолический шум от настоящего. Давайте сразу выделим из обсуждения в этой главе тех, у которых последующий ультразвук сердца, эхокардиография, выявил патологию клапанов. Порок сердца. Это достаточно подробно описанная, классическая патология, давно и хорошо известная докторам. Сегодня, благодаря интенсивной профилактике ревматизма, случаев ревматического порока сердца становится к счастью всё меньше. Поговорим о случаях, когда ситуация не столь очевидная и не столь однозначная. Например, одной из частых причин систолического шума может быть пролапс митрального клапана, так называемый ПМК. Многие слышали этот термин, Он обозначает ситуацию, когда створки одного из клапанов сердца, митральный, во время сокращения сердечной мышцы провисают в полость предсердия, что часто вызывает обратный ток крови, сопровождаемый систолическим шумом. За таким пролапсом, провисанием, обычно кроются некоторые дегенеративные изменения створок клапана, часто генетически обусловленные. По данным исследований начала 80-х годов, Эту патологию встречается очень часто у 10% взрослого населения. Однако окончательный диагноз ПМК ставится исключительно в результате эхокардиографии. С усовершенствованием аппаратуры менялись критерии ПМК, и по сегодняшним данным, им соответствует 2,4% населения. В подавляющем большинстве случаев ПМК протекает бессимптомно. Важность выявления этого состояния в том, что иногда возможны довольно серьёзные осложнения, такие как аритмия и инфекционный эндокардит. Последняя болезнь характерна тем, что если по какой-то причине в крови появляются бактерии, а причин тому может быть множество, например, удаление зуба или аборт, то они могут осесть на изменённых створках клапана сердца и тоже вызывать шум. А это уже грозное заболевание, которое мы своим безалаберным отношением к антибиотикам и преступно лёгкой их доступностью перевели в разряд смертельно опасных. Они не действуют на большинство бактерий в этом случае. Поэтому при выраженных формах ПМК до самого последнего времени проводился профилактический приём антибиотиков до и после определённых медицинских процедур, потенциально сопровождающихся бактериемией, появлением бактерий в циркулирующей крови. Заметка. Пациентам без сердечных заболеваний высокого риска профилактику инфекционного эндокардита антибиотиками не рекомендуют. Вот здесь очередной пример, как мы в России пропустили движение маятника современной медицины. До 2007 года во всём мире профилактика бактериального эндокардита была обязательна для всех больных с пороками сердца и многих с ПМК. Стоматологические и урологические процедуры, бронхоскопия и многое другое предварялись приёмом антибиотиков. Потом в цивилизованном мире частота этого серьёзного заболевания уменьшалась. И польза от антибиотика профилактики перестала перевешивать возможный вред из-за распространения резистентности, то есть устойчивости к антибиотикам. Врачи оставили рекомендации по профилактике только больным высокого риска, с врождёнными пороками сердца, искусственными протезами сердечных клапанов. Эти пациенты по-прежнему должны принимать определённые антибиотики, ампициллин, например, перед удалением зуба, постановкой имплантата или перед бронхоскопией. Остальным профилактику антибиотиками больше не рекомендуют. Теперь упор делают на тщательную гигиеню полости рта, ведь даже при банальной чистке зубов бактерии могут попадать в кровь. У нас в общей клинической практике никакой профилактики бактериального эндокардита у пациентов с ПМК никогда и не существовало. Все эти переippiти и в очередной раз прошли мимо нас. Как лечили всё ихтиолкой и анальгином, так и лечу. Какая там створка митрального клапана? Какой там эндокардит? Какая профилактика? Кстати, с этой грозной болезнью связана и другая всеобщая беда наркомания. Бактериальный эндокардит сегодня болезнь тех, кто вводит себе всякую гадость в вену. Причём иммунитет у таких людей уничтожен наркотиками, и на клапанах сердца у них вырастают совсем уж диковиные микроорганизмы, которые не поддаются никакому лечению. Возможные аритмии и инфекции – атрибуты выраженного пролапса с сильно измененными створками и обратным затеканием крови в предсердие во время сокращения сердца. Подавляющее количество случаев не несут такого риска и, чуть не написал, являются бессимптомными. Даже при небольшом ПМК могут наблюдаться такие неспецифические симптомы, как боли в грудной клетке, сердцебиение, обмороки, повышенная утомляемость, чувство тревоги. Ничего не напоминает, правильно. Наша любимая вегетасосудистая дистония. Действительно, при ПМК могут отмечаться некоторые умеренные нейроэндокринные изменения, которыми пытаются объяснить упомянутую симптоматику. У нас это без вариантов списывается на ВЗД. Как мы уже упоминали в книге о самом главном с доктором Месниковым, множество болезней проходит под этим ничего не значищим названием и потому не распознаются вовремя. Подобные симптомы при ПМК лечат дозированной физической нагрузкой, групповой терапией. За самим ПМК, если он незначительный, наблюдают только при очередных медосмотрах раз в 3 года. И даже эхо не считают нужным повторять. Если пролапс выраженный, наблюдение раз в год при помощи эхо в некоторых случаях и чаще. Заметки на полях. Медицина в Америке специальность очень престижная и кастовая. В неё попадают только избранные, которые окончают престижные колледжи с очень хорошим баллом. Их настраивают на эту карьеру с детства, и достижение такой цели и не просто, и не дёшево. Может быть, поэтому американские врачи недолюбливают своих коллег-иностранцев, совсем как у нас понаехали тут. Как-то в моём присутствии один такой халёный молодой доктор пренебрежительно прошёлся по доктору из Эфиопии. И язык коверкает и сам страшный какой-то. Я не стерпел, взял его за галстук и объяснил. Тебе, конечно, хорошо, ты мажор. Тебе папа-профессор с детства репетиторов оплачивал. Стал врачом. Молодец, конечно. Но посмотри на доктора, которого ты унижаешь. Он вообще из Аветрии. Он там в детстве кос пас, а ты даже страны такой не знаешь. Во время войны попал в Эфиопию, там и школу закончил. Потом, как беженец, попал в Норвегию. Эта страна традиционно принимает множество беженцев из воюющих стран. там мыл полы и пробиркивал в лаборатории ночами, а днём учился, стал доктором и засел за американские лицензионные экзамены, сдал и по конкурсу попал в наш госпиталь. И теперь он такой же, как и ты, но только не в моих глазах. Он выше, он боец, а ты при другой ситуации так бы там на поле с козами и остался. Не знаю, что это доктор вынес из разговора, однако не пожаловался, за галстук не предъявил и долго здоровался при встрече первым. Выраженный пролапс потенциально может провоцировать как аритмию, в том числе и мерцательную, так и тромбоэмболию, которая может приводить к нарушению мозгового кровообращения у пожилых людей. Статистика показывает, что у молодых подобные осложнения при пролапсе практически не случаются. Поэтому иногда врачи рекомендуют профилактический приём аспирина. Выраженный пролапс лечится хирургически с очень хорошим эффектом. 10. Положительная реакция Манту. Мы как-то привыкли думать, что туберкулёз это нечто ушедшее в прошлое, как оспа или чума, как и литература XVIII-XIX веков. Это там все умирали от туберкулёза. Кстати, замечали, про рак там почти ни слова. Смерть Ивана Ильича Алексея Николаевича Толстого исключение, и не каждый у дюма отца заметил, что Анна Австрийская умерла от рака груди. Как и великая литература, не то что не умерла, Актуально как никогда, а ранние труды Макиавелли, кажется, вообще легли в основу мировой политологии. Так и туберкулёз продолжает собирать обильную жатву. И не надо думать, что нам это теперь не грозит. Ну, может быть, это проблема бомжей и бывших уголовников, и часто даже опытные врачи пропускают очевидные симптомы туберкулёза из-за отсутствия настороженности. Туберкулёз, как был, так и остаётся глобальной угрозой человечеству. 1/3 всего населения имеет латентную форму этой инфекции, то есть носит в себе туберкулёзную палочку Коха. Около 9-10 миллионов человек заболевают ежегодно. Трудно назвать какую-то болезнь, которая так распространяется. Болезнь забирает ежегодно полтора миллиона жизней. Если вы думаете, что возможно это где-то там в бедной Индии, то ничего подобного. Если посмотреть на карту распространения туберкулеза, то территории, на которых отмечено высокое распространение туберкулеза, точно повторяют контуры карты бывшего Советского Союза. Здесь распространение болезни доходит до 100 человек на 100 тысяч населения. Это очень много. Нас в этом печальном списке обгоняют только некоторые страны Африки и Азии. А вот остальной мир буквально в светлых тонах. Самое главное, что туберкулёз сегодня очень резко ускорил степень своего распространения. И сейчас имеется реальный всплеск туберкулёза значительно больше, чем 2-3 десятилетия назад. Основной фактор риска для туберкулёза это контакт с больным. Туберкулёз очень заразная болезнь. И нам в Россию есть от кого заражаться. И мы никогда не знаем, был контакт с больным или нет. На лице-то ведь не написано. Мы едем в транспорте, сидим в кино, в ресторане, кто-то мимо прошёл, кто-то рядом чихнул и так далее, и так далее. Вот потому он и распространяется с огромной скоростью. Шанс заразиться очень высок, особенно если вы употребляете алкоголь или курите, ведь это мощные дополнительные факторы риска, потому что алкоголь и никотин снижают защитные функции организма. У курильщиков риск достигает четырёхкратного уровня. Ещё один доказанный эффект риска низкий уровень витамина D. Не зря нас с детства кормят рыбьим жиром. Это одна из причин, почему многие продукты, например, молоко, искусственно обогащают витамином D. Также повышена чувствительность к туберкулёзу у тех, кто болен различными системными заболеваниями, такими как, например, диабет. Прививка от туберкулёза это вакцина БЦЖ, которую обычно делают в роддоме. Интересно, что её же применяют при лечении рака мочевого пузыря. Но эта вакцина увы не является пожизненной. Она снижает риск заболевания, но постепенно, с годами, защита ослабевает, обычно к 15 годам. Однако самый ранний возраст она покрывает и защищает наших детей. В некоторых странах с невысоким уровнем распространения туберкулёза прививку вообще не делают. Там представляется экономически более выгодно выявлять и лечить отдельные случаи заболевания. Для выявления болезни первым шагом является туберкулиновый тест. У нас известна такая её разновидность, как реакция Манту. Вводится белок, который вызывает местную аллергическую реакцию в случаях, если есть инфекция. На этом месте появляется отёк и покраснение. Реакция является положительной, если отёк превышает определённые границы. Для разных категорий больных это может быть 5, 10 и 15 мм. Именно отек, который выглядит как вздутие, а не покраснение. Область покраснения обычно больше. 5 мм для раннего выявления в группах высокого риска. Это ВИЧ-инфицированные или люди, находящиеся в тесном контакте с больным открытым туберкулезом. Больные на постоянном гормональном лечении. 10 мм для тех, кто родился и живет в странах, где плотность туберкулезных больных более 25 на 100 тысяч, то есть для нас с вами. и 15 мм для жителей благополучных стран без факторов риска. Теперь вопрос: кому делать? По российским правилам всем по головно и ежегодно до 18 лет и после, если был контакт с больным активным туберкулёзом, члены семьи, медработники. Давайте сделаем шаг вперёд и выйдем из строя. Выйдем и подумаем. Зачем мы делаем этот тест? Правильно, чтобы выявить носительство, скрытую форму болезни. Проактивную форму чуть позже. А для чего? Чтобы тоже лечить профилактически, потому как выявлять скрытую форму и не лечить глупо. 1,5-2% носителей переходят в активную фазу. Отсюда по простой логике, перед проведением теста необходимо сначала решить: если тест будет положительный, будем ли мы такого человека лечить? А лечить значит 4 или 6 месяцев принимать изониазид или рифампицин. Лечение может протекать с побочными эффектами. риск которых повышается с возрастом. Например, риск лекарственного гепатита при лечении в возрасте за 60 лет больше 5%. Поэтому для теста и последующей химии профилактики должны быть веские основания. На практике людям после 50 ни тест, ни химия, профилактика не проводятся. Факт. Положительная реакция Манту выявляет носителей туберкулёза и остаётся положительной навсегда, на всю жизнь. Важно выявлять у людей возможные противопоказания к предполагаемой химиопрофилактике, а не к тесту. Также бессмысленно проводить тест тем, кто откажется от подобного лечения заранее, так что сначала надо обсудить всё на берегу. У нас этого не делает никто. Сколько мы знаем людей с положительной пробой, а сколько и получили лечение, а скольким вообще предлагали такое лечение? То-то и оно. А вот теперь одна из основных для меня загадок советско-российской фтизиатрии. Так называется наука о лечении туберкулёза. Факт: если проба Манту положительная, то она положительная навсегда, на всю жизнь. Зачем же тогда её у нас повторяют вновь и вновь? Скажите те, у кого проба Манту положительная, сколько раз за жизнь вам её повторяли? Мне раз 10. И что? Что они хотели увидеть или узнать? А у меня потом рука чесалась и болела несколько дней. Или это такая плата за безграмотность врачей? Кстати, я не ерничу. Доктора, я прочитал много литературы на эту тему. Может, чего-то не допонял, и не знаю. Если есть ссылки на достоверные источники, пришлите, буду рад. Скрытую инфекцию может выявить не только проба с туберкулином, Манту, но и специальный анализ крови, ИГРА-тест, но логика его интерпретации та же. И ещё одно. Недавно общественность всполошила событие, когда в одной из школ ученикам по халатности ввели дозу туберкулина, многократно превышающую необходимую. Действительно, хоть туберкулиновая проба и вызывает только местную реакцию и не оказывает никакого общего действия безобразия полная. Удивило следующее: подавляющее число людей, оказывается, считает пробу Манту прививкой, а не диагностической процедурой. Заметки на полях. В авиации при катастрофах говорят о человеческом факторе. Мы же в медицине не стесняемся называть вещи своими именами и говорим: халатность пилот может угробить технику и 300 пассажиров в придачу, у медработника возможности значительно шире. В Америке давно подсчитали, что преступник с пистолетом значительно более безобиден, чем неграмотный врач. От медицинских ошибок там гибнет на порядок больше граждан, чем от рук злодеев. Это при том, что во всех странах, где я работал СССР, Мозамбик, Ангола, Франция, США, теперь вот Россия, подобные случаи стараются замалчивать. Чаще достоянием общественности становятся спорные случаи. В опиущую же халатность стараются скрычь и разобраться внутри больницы. В нашей стране ситуация осложняется тем, что помимо халатности, мы губим людей элементарной медицинской неграмотностью. Я уже писал, что, допустим, в Америке могут удалить левую почку вместо правой или ампутировать не ту ногу. Ошибки типа право-лево встречаются там в одном 10% случаев. но практически никогда не назначает больному недействующий антибиотик или отступят от признанного алгоритма лечения. Я тут понаблюдал и вывел для себя очень невесёлую формулу в плане чёрного юмора. Не спешите подавать на меня в суд. Из 10 больных, которые поступают в больницы, трёх мы вытащим буквально из того света. Вопреки всему. Ни в какой Америке такого не смогли бы. трёх других убьём своими неграмотными действиями. Остальные четверо выживут независимо от наших действий. Всем пациентам с положительной реакцией Манту или туберкулиновой пробой делают рентген. И если находят изменения, анализ мокроты, иногда бронхоскопию или компьютерную томографию. При подтверждении активного туберкулёза назначается комбинированная терапия. Но это уже совсем другая история. 11. Уплотнение в молочных железах Ранее мы разбирали вопросы скрининга рака молочной железы, напоминая, что слово скрининг обозначает обследование здорового человека в целях выявить факторы риска к тем или иным заболеваниям и раньше диагностировать рак. Сейчас мы будем говорить о том, что делать, если в молочной железе вдруг обнаружили уплотнение. Первое и самое главное не паниковать. Даже если узел обнаружен при маммографии, шанс, что он доброкачественный, более 90%.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 В отличие от скрининговой, диагностическую маммографию делают, как правило, без оглядки на возраст, но не раньше 30 лет. Там первым исследованием может быть ультразвук. После того, как наличие уплотнения подтверждено, необходимо определить, что оно из себя представляет: полое, киста или плотное, смешанное. В этом помогает тот же ультразвук, который прекрасно отличает одно от другого. Почему это важно? Киста полое образование,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 искажая картину при маммографии. Поэтому, если фиброаденома не вызывает никаких симптомов, её можно оставить на месте и наблюдать. Если она начинает расти или появляются другие симптомы, значит пришло время её удалять. Всегда ли узел, который на маммографии выглядит как типичная фиброаденома, надо пунктировать? Пунктировать желательно, потому что получив кусочек ткани, мы можем определить степень риска её перерождения в рак.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 Вот опасны даже маленькие дозы. Поддерживать нормальный вес, ограничить приём гормональных препаратов, эстрогенов, регулярно заниматься физическими упражнениями. Если планируете завести ребёнка, то кормите его грудью не менее 6 месяцев. В некоторых редких случаях, когда сочетание факторов риска особенно велико, доктор может порекомендовать женщинам после менопаузы профилактический приём антиэстрогеновых препаратов, тамоксифен или фемора Боль в груди, не связанная с менструальным периодом, обычно является проявлением проблем, которые не имеют отношения к молочной железе. Коротко о других проблемах с грудью. Первое боль и набухание молочных желез. Боли циклического характера, связанные с менструацией, обычно двусторонние, частое и абсолютно безобидное состояние. Боль, не связанная с менструальным периодом, как правило, проявление каких-либо проблем вне грудной железы. Мышечная боль, защемление позвоночного нерва источником могут быть также лёгкие или сердце. Рак груди очень редко проявляется болями, только если это не воспалительная его форма в запущенной стадии. Постоянные и нецикличные боли могут беспокоить женщин с большой грудью из-за растяжения определённых связок. Всё имеет свои плюсы и минусы. Часто причину болей определить не удаётся. Обычно помогает диета с ограничением сладкого, мучного, исключение кофе и крепкого чая. Если всё равно болит, тогда можно использовать лёгкие обезболивающие, парацетамол, например. Если это не помогает, доктор может назначить данзол, лекарство, обычно применяемое для лечения эндометриоза и предменструального синдрома, или тот же тамоксифен. Второе. Выделения из соска В подавляющем количестве случаев являются или физиологичными, или спровоцированными приёмом лекарств и сопутствующими болезнями гипофиза щитовидной железы. Физиологические выделения могут быть как дву-, так и односторонними, обычно молочного цвета, иногда жёлтыми, зеленоватыми или даже серыми. А вот кровинистые выделения всегда признак патологии. Прозрачные выделения могут быть физиологичными, а могут быть свидетельством патологии грудной железы, особенно если односторонние. Обычно это папиллома, что-то типа бородавки, общего протока. Но если выделение наблюдается у женщин после менопаузы, то за этим может стоять и рак, хотя и не часто. Лекарства, которые могут спровоцировать выделение. Антидепрессанты, антипсихиотики, нейролептики, некоторые гипотензивные. Третье. Втянутый сосок.